Глава шестьдесят четвертая. «Гор!» — вытянула я руки ему навстречу и двинулась к нему, обняла прижавшись щекой к его крепкому телу. «Ты жив, жив!» Но вместо того, чтобы обнять меня в ответ, он напрягся, плотно сжал губы, так что желваки заходили ходуном и убрал от себя мои руки. «Не прикасайся!» «Андрей, ты...» «А ты думала, я такой слепой дурак, хоть и люблю тебя!» Темные глаза смотрели зло, почти с ненавистью. «Я не прощу тебя, Ясмин, только не предательство». Так и застыла на месте. Что? Какое предательство? Значит, он все-таки решил, что я была с Самиром. И как теперь доказать, что мне никто не нужен, кроме него, ревнивого дурака? «Но я ничего не делала», — захлопала я глазами, пытаясь избавиться от слез обиды. «Сколько же я уже их выплакала из-за горского!» «Ты, может, и нет», — скривил он губы в злой усмешке, «а вот твой женишок, а потом любовник Самир все сделал за вас двоих. Тебе как самой-то было? Ладно, ты мне наставила рога, ты меня никогда не любила, но сестре, как ты ей смотришь в глаза после этого?» Его слова били больнее камней. Я этого не заслужила. Сейчас он так зол на меня, что даже не думает о ребенке. Живот стало подтягивать. Мне лучше не продолжать этот разговор, иначе все может закончиться плохо. Если Гор не думает о ребенке, то о нем подумаю я. Что бы он ни говорил, я должна держать себя в руках. Молча развернулась и пошла к выходу. «Куда ты?» — уже на полпути окликнул меня Андрей. «Ухожу», — обернулась я на него. «Я не стану доказывать тебе, что я не баран». Ничего из этого я не делала. И Зарема это знает. Она сама лично слышала речи своего супруга. Я побывала в аду, в новом плену, еле спасла себя и малыша. Опять угодила в больницу со своим сердцем и с угрозой для ребенка. А ты сейчас снова заставляешь меня волноваться. Я думала, вернулся муж, защитник, а вернулся враг. «Ты сама все это сделала», — жестко ответил он. Ты была в сговоре с Самиром, это же очевидно. Азарема просто любит тебя и поэтому верит. Ты же оказалась лживой предательницей. Я не знала, что на это сказать. У него своя правда, он меня просто не услышит. Снова попыталась уйти, но Гор резко пересек комнату, обогнал меня и грубо прижал к себе, взяв одной рукой мое лицо и подняв его вверх на себя. Часть волос на голове Андрея стала седой. А на лице появились новые еще свежие шрамы. Я мечтала тебе каждую грёбаную ночь, а ты этого вовсе не заслуживаешь. Как же я тебя ненавижу? Сука ты Ясмин, ты ведь знала, как я к тебе относился. Ты прав, смело посмотрела я в его глаза, Я этого не заслуживаю. Я не виновата ни в чем перед тобой, я тебя ждала, не пожалея своих словах гор. Не верю, «Ни единому слову предательницы!» — прорычал он сквозь зубы, теснее сжимая меня в своих стальных объятиях. Темные глаза впились в мое лицо. Кажется, на миг в них появилась растерянность. Но потом взгляд снова стал просто жестким. Большой палец коснулся моих губ и провел по нижней несколько раз. «Ясмин, красивая ты, сука, я бы мог сделать тебя счастливой, но ты выбрала его». Ласка была приятна и причиняла боль одновременно. Я не думала, что мой муж способен так плохо думать обо мне. По щекам побежали слезы, обиды, досады, разочарования и отвергнутые любви. Я мечтала о том, что он вернется, и мы попытаемся стать семьей. Ничего у нас с ним не получается. Мы слишком разные. Только как дальше я буду здесь жить? С ним в одном доме? Или он решит со мной развестись? Ответ был получен. «Я не выбирала. Я верна тебе!» «Молчи!» — нажал он пальцем на мои губы. «Не хочу тебя слушать». На несколько секунд повисла давящая тишина. «Ребенка родишь и больше знать тебя не желаю». Продолжил он, пытаясь перебороть свое тяжелое дыхание. Он смотрел на мои губы, и я ощущала, насколько сильно он хочет их поцеловать, прижаться к ним своими, но он себя сдержал. Я слышала самые обидные и жестокие слова в своей жизни. «Обеспечу тебя из-за ремуна ребенка оставишь со мной. Ты уйдешь, как только родишь моего сына, Ясмин. Тебе больше не место в моем доме. Иди в свою комнату, ты больше не живешь со мной. Вещи твои перенесут сейчас». Он выпустил меня и отвернулся снова к окну. Стоял ко мне спиной, равнодушный, холодный, чужой, жестокий. Все мои силы уходили на мысли о ребенке, я не могла позволить себе рыдать и впадать в истерику. Я молча вытерла слезы, которые быстро сменялись новыми и, не разбирая дороги, побрела к выходу. Я не собиралась с ним спорить. Горскому невозможно что-либо доказать. Долгожданная встреча, которая сулила мне любовь и счастье, обернулась самой большой моей болью.